Глава 24. Красавица и все чудовища. За ту долю секунды, пока мой крик эхом отдается от заснеженных гор, я успеваю подумать о медведях, пумах, волках и рысях, прежде чем до меня доходит, что меня держит пара сильных, очень сильных рук, и что мой штопор явно носит управляемый характер. Хатсон. «Нет, он не попал в беду. Он просто прятался от меня. Придурок!» «Отпусти меня!» — визжу я, и изо всех сил бью его кулаком в плечо. Если бы я сейчас была в моей человеческой ипостаси, Хадсон бы только посмеялся над моим ударом. Но теперь, когда я горгулья, мой каменный кулак бьет куда ощутимее, и Хадсон крякает от боли, однако не ослабляет своей хватки. От слова совсем. Что ты делаешь? кричу я, когда мы наконец перестаем вращаться. Ловлю попутку, отвечает он с лукавой улыбкой, одновременно и чрезвычайно обаятельной, и чрезвычайно подозрительной. То есть мухлюешь? парирую я. Думаю, все зависит от точки зрения. Его жаркое дыхание обдает мое ухо, и меня охватывают самые разные ощущения. Ощущение, которое я не имею права испытывать, когда речь идет о брате парня, которого я люблю, хотя мы с ним и расстались. «Поскольку это ты пытаешься прокатиться на мне, а не я на тебе, думается, значение имеет только моя точка зрения», — бормочу я. Но перестаю вырываться из его хватки, Не потому что я сдалась, а потому что это единственный способ усыпить его бдительность. Как только наши ноги коснутся земли, Он даже не поймет, что это я приложила его. Вот только мы так и не касаемся земли. Вместо этого Хадсон сажает нас на верхнюю ветку одного из самых высоких кедров. «Перестань сопротивляться», — говорит он, когда мы устраиваемся на ветке. «Не то мы оба полетим вниз, а горгульи куда хрупче вампиров». «Если ты хочешь, чтобы я перестала сопротивляться, отпусти меня». Отвечаю я, борясь с ним и готовясь, если понадобится, двинуть ему. «Ладно». Он отпускает меня, и вполне предсказуемо я начинаю падать с ветки. Ни он, ни я еще долго не забудем того факта, что я взвизгиваю и хватаюсь за него. Я не забуду, поскольку это подтверждает его правоту, а он, поскольку ни за что не позволит мне об этом забыть. Теперь мы стоим лицом к лицу так близко, что даже можно сказать «дышим одним воздухом», что не особенно хорошо. Должно быть, Хатсон чувствует то же самое, потому что делает шаг назад. Но на сей раз продолжает крепко держать меня одной рукой, чтобы я не шаталась. Удерживать равновесие, стоя на ветке дерева, нелегко даже в лучшие времена. А если ты состоишь из камня, то и подавно. Поэтому я говорю себе. «К черту! Сейчас не время быть горгульей!» Тянусь внутрь себя и берусь за платиновую нить. Несколько секунд, и я снова превращаюсь в человека, так что теперь мне куда легче сохранять равновесие. Настолько легче, что я даже отхожу от Хатцена на пару шагов, пока не касаюсь спиной ствола. Сейчас я впервые могу рассмотреть Хатцена как следует, после того, как он уцепился за меня. И смотрится он хорошо. по-настоящему хорошо со своими тёмно-русыми волосами, которые треплет ветер. Опять же, благодаря ветру порозовели его щеки, которые обычно бледны. Свой вклад вносит и его широкая улыбка, а также беззаботность в глазах, которые я никогда не видела в них прежде. Я не знаю, вызваны ли эти перемены тем, что мы находимся на свежем воздухе, и тем, что сейчас мы... Впервые за долгое время можем немного оттянуться. Или тем, что скоро он сможет наконец-то избавиться от меня. «Эй, куда ты подевалась?» — спрашивает он, и беззаботность уходит из его глаз. Я просто думала. Я улыбаюсь. Хотя сейчас мне намного труднее это делать, чем всего несколько секунд назад. Он сдвигает брови. «О чём?» У меня нет ответа на этот вопрос. По крайней мере, такого, который я хочу сообщить ему. Поэтому, окинув его взглядом, я говорю единственную вещь, которую могу придумать. Наверное, я просто-напросто гадаю, почему сейчас ты держишь одну руку за спиной, если тебе ничто не мешало цепляться за меня обеими руками, когда ты уволок меня вниз. «Ах, это...» Его щеки заливает еще более яркий румянец. Я подозрительно щурюсь, готовясь снова превратиться в горгулью при первом намеке на то, что он собирается устроить новую диверсию. Но тут он достает руку из-за спины, и я вижу букетик полевых цветов, всех цветов радуги. Он протягивает его мне с чуть заметной улыбкой и настороженностью в глазах. И я таю. «Ты нарвал эти цветы для меня?» — потрясенно выговариваю я, с энтузиазмом протянув руку, чтобы взять их. «Они напомнили мне тебя», — говорит он. И не без иронии добавляет. Особенно те из них, которые окрашены в ярко-розовый цвет. Но я так ошеломлена его жестом, никто никогда не рвал для меня цветов, что не реагирую на вызов, хотя провокация очевидна. Вместо этого я утыкаюсь лицом в букет и вдыхаю ароматы весны после долгой-долгой зимы. Ничто в моей жизни не пахло так хорошо. Они изумительны. Говорю я, и вижу, что неуверенность исчезает из его лица. И порывисто обнимаю его. «Огромное спасибо», — шепчу я ему на ухо. «Я от них в восторге». Еще ничего не вызывало у меня такого восторга». «В самом деле?» — спрашивает он, немного отстранившись, чтобы лучше видеть мое лицо. «В самом деле?» — отвечаю я. Он улыбается. «Хорошо». Внезапно его глаза широко раскрываются, и он притягивает меня к себе еще ближе и разворачивает. «Что?» «Посмотри!» — шепчет он, и показывает на что-то в широкой ложбине, на краю которой мы находимся. Я смотрю туда и ахаю, потому что там, всего в футах в тридцати от нас, вижу громадную бурую медведицу и двух медвежат. Медведица лежит на солнышке, глядя на то, как ее детеныши борются и кувыркаются друг через друга. Они дергают друг друга за уши и кусают за хвосты, но ни на секунду не выпускают когти, вместе катаясь по земле. И я с восторгом обнаруживаю, что медвежьи объятия — это класс. Хадсон смеется, когда один из медвежат спотыкается об упавшее дерево и катится по склону неглубокой ложбины, а за ним кувырком летит и его брат. Когда они вылезают из нее не сразу, предпочтя вместо этого резвится на ее скользких скалистых склонах. Медведица раздражённо рычит и подходит к краю ложбины, чтобы посмотреть, что делают там ее детеныши. Медвежата быстро вылезают, услышав ее рык, и все втроём в развалку уходят. — Это было... — Хадсон замолкает и качает головой. — Невероятно! Впечатляюще! Потрясающе! — договариваю я. Я не знаю, сколько времени мы стоим здесь, любуясь умопомрачительным видом заснеженных гор и каньона полного полевых цветов. Достаточно долго, чтобы медведи наконец скрылись из виду. Достаточно долго, чтобы через каньон, пользуясь сильным порывом ветра, перелетел белоголовый орел. И достаточно долго, чтобы я почувствовала длинное твердое тело Хадсона, прижимающиеся к моей спине, и его пальцы, легко придерживающие меня за талию, чтобы не дать мне упасть. Когда и орёл скрывается из виду, Хатсон медленно отстраняется от меня. Я хочу запротестовать, хочу схватить его за руки и удержать его рядом хотя бы еще на несколько минут, еще хоть какое-то время. Есть нечто такое покойное в том, чтобы стоять здесь можно сказать, на вершине мира, и обозревать эту землю, на которую нога человека не ступала уже несколько веков, может быть, даже никогда. Это вселяет трепет, но также смиряет дух. И напоминает мне о том, что сколь бы серьёзны ни были мои проблемы, в общем ходе событий они всего лишь песчинка. Мир долго существовал до того, как я родилась, и будет продолжать существовать, сколько бы ни продлилось наше бессмертие. Хатсона и моё. Конечно, если изменение климата не уничтожит его. Нам надо продолжить путь, говорит он, и я бы погрешила против истины, если бы сказала, что мне не нравится его нежелание уходить. Такое же сильное, как моя собственная неохота. Я знаю, Со вздохом соглашаюсь я и отдаю ему цветы. «Ты не мог бы засунуть их в боковой карман моего рюкзака? Я не хочу, чтобы они выпали, когда я буду лететь». Он ничего не говорит, но видно, что он доволен. Он застёгивает молнию кармана так, что снаружи остаются только головки цветов. Но потом берет несколько и вынимает их. «Я хочу спросить, что он собирается с ними делать?» Но слова замирают у меня на языке, когда он подается вперед и осторожно вплетает цветы в мои растрёпанные ветром кудри, выбившиеся из-под шапки. «Как они смотрятся?» — спрашиваю я, склонив голову набок, чтобы он мог лучше рассмотреть цветы в моих волосах. «Прекрасно», — отзывается он, но при этом смотрит не на цветы. «Он глядит на меня». И каким-то образом это делает все одновременно и лучше, и хуже.